Черток сиял, Гремели хором Певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом И взором свой пышный Оживляла пир. Сердца неслись к ее Престолу, но вдруг Над чашей золотой Она задумалась И долу Поникла дивной угловой. И пышный Пир, как будто Дремлет Безмолвны гости Хор молчит Но вновь начало подъемлет И с видом ясным говорит В моей любви для вас Блаженство Блаженство можно вам купить Внемлите мне Могу равенство Меж нами я восстановить Кто к торгу страстному приступит Свою любовь я продаю Скажите Кто меж вами купит Ценою жизни Ночь мою? Клянусь, о, Матерь наслаждений, Тебе неслыханно Служу, на ложе Страстных искушений Простой наемницей Всхожу. Внемли же Мощная киприда, И вы, подземные цари, О, боги грозного Аида, клянусь, До утренней зари моих властителей желания, Я сладострастно утомлю И всеми тайнами лапзанья И дивной негой утолю. Но только утренней парфирой Аврора вечная блеснет, Клянусь подсмертною секирой Глава счастливцев отпадет. Рекла, и ужас всех объемлет, И страстью дрогнули сердца. Она, смущенный ропот, внемлет С холодной дерзостью лица, И взор презрительный обводит Кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит вослед за ним и два других, Смела их поступь, ясны очи, Навстречу им она встаёт, Свершилась, куплены три ночи, И ложе смерти их зовёт. Благословенные жрецами, Теперь изурный урны роковой Пред неподвижными гостями Выходят жребий чередой. И первый Флавий Воин смелый в дружинах римских посиделый. Снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял вызов наслаждения, Как принимал в во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Кретон, молодой мудрец, Рожденный в рощах Эпикура,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 Восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом. И с умиением на нём царица взор остановила.